Ничто не ново под солнцем. Сильный ветер срывал кровельную дранку с чердака, к которому вели семь лестничных пролетов. Кристаллы смершегося снега, гонимые разыгравшейся бурей, проникали с дробным стуком вместе с холодом через щели и падали на убогую кровать. После каждого яростного порыва ветра ставни за окнами их хлопали и трещали, а снежные облака, несущиеся к югу, превращали голубоватую звезду в яркий блестящий глаз, уставившийся сверху на этот мир. Через трещину в крыше чердака только эта звезда видела то, что было заметно в эту ночь. На голом полу кое-какая шаткая мебель, Посредине комнаты — стол, на котором лежат листки бумаги, ручки, чернильницы, а рядом с ней зажженная свеча. Человек, сидевший на деревянном стуле, положив локти на крышку стола и уперев кулак в подбородок, не чувствовал жгучего холода, хотя и дрожал всем телом. Он отбросил свои спутанные волосы назад с высокого лба, а в глазах его горел огонь, знакомый этой звезде, которая сверху посылала ему братское приветствие. Гении рождаются на небесах, а луч гениальности возникает на той же высоте, где находится источник солнечного излучения. Вдруг человек, схватив ручку, принялся что-то лихорадочно записывать. Он склонился над листком, над которым рука его с пером просто летала — Он не слышал завывающего ветра, не чувствовал смертоносного снежного тумана, который окутывал его. Он все писал и писал. провели часы. Через час пробили еще раз. И тогда он, отбросив в сторону перо, вскочил на ноги и вскинул руку вверх жестом победителя. Это был вполне естественный жест, ведь никто его не видел, кроме звезды. «Боже мой!» — говорил он сквозь зубы. — Я победил! Я теперь первый в этой области! Мысль принадлежит мне и только мне одному. Она бессмертна. Ничего подобного не было в литературе. Но почему, почему мне пришлось так долго идти по кочкообразным, трудным, утомительным тропинкам, чтобы она вдруг с такой легкостью осенила меня, словно из-за орла, выпало при линьке перышко? Он снова сел... стал читать то, что написал. Потом с удовольствием положил исписанные листочки на стол. В них он не поправил ни одной фразы, не вычеркнул ни одного слова. Он знал, что все написанное им — совершенство и говорит само за себя, ибо истинному гению не требуется ложная скромность. Взгляд его смягчился, огонек пропал из глаз, оставив лишь теплое свечение, на которое звезда не отвечала. На его тонких губах играла долгая улыбка, и в ней отражались его полудовольство и полупрезрение к себе. Он художник в той мере, чтобы понять, он родил оригинальную мысль, и ему известна ее истинно высокая цена. Его сосредоточенный на чем-то вдалеке взор потеплел, Боже, любовь, удовольствие, вино, хрусталь, веселье, живая красота — все эти вещи, которых он так страстно желал, словно голодный волк, теперь лишь усиливали его презрение к тому, что когда-то терзало его оголодавшую душу. Но вдруг возле его уха щелкнул бич реального, и холод стал пробирать его до мозга костей, Требовать, чтобы он что-то предпринял, стал действовать. Он встал, надел рваное пальто, вышел за дверь и спустился с семи лестничных пролетов. Вскоре он вернулся. Хлеб с сыром в его руках были завернуты в газету. Он снова сел за стол и стал жадно проглатывать большими кусками пищу, которая сейчас ему казалась нектаром богов. Звезда смотрела на него через трещину на крыше и подмигивала ему, выражая свою небесную симпатию. Ведь этот человек вел долгую, утомительную, трудную борьбу ради того, чтобы теперь поглощать эти кусочки сыра, не замечая, как снежинки через щели падают ему на плечи. Впервые за многие годы на его лице появилось выражение человека, одержавшего успех. Он добился за час того, к чему другие безуспешно стремились всю свою жизнь. Человек ел, виниво поглядывая на старую газету, в которую была завернута его еда. Звезда увидела, как он вдруг лихорадочно схватил обеими руками газету, пробежал горящими глазами строчки, уложенные в колонки, и вдруг, выкрикнув грубое ругательство, Закачался на ногах, его стало вертеть, и он упал на голый пол. Утром на следующий день, так как этот человек не появился, как обычно, взломали дверь на чердаке и вошли к нему. Он лежал на полу и был мертв. — Самоубийство? — спросил один из вошедших. — Скорее всего, голод, — ответил другой. — Нет. Вот на столе хлеб с сыром. В любом случае нужно вызвать коронера. Да, в миленькой темнице проживал бедняга. — Эй, что это он тут писал? Один из вошедших прочитал, что человек написал, и сказал. — Какое-то странное сочинение. Ничего не могу разобрать. посмотри на его руки. Он зажал в них, словно в тисках, какую-то старую газету. Другой наклонился и вытащил газету из холодных пальцев. Он стал из простого любопытства читать ее и вдруг понял истинную причину происшедшего. Послушай, Билл, довольно забавно. В этой старой газете... Опубликована статья почти в точности о том, что этот парень написал сам».